Глава 4. Отгремели победные салюты, Охрипли от громких речей высокие руководители. Приходили в себя оглохшие музыканты духовых оркестров от непрерывной игры. Продолжились будни, люди подсчитывали потери. Внимательно и с ужасом оглядывали искореженную войной землю, разрушенные города и села. Продолжали работать, жить. Кончилась война, но военный маховик продолжал крутиться, не ослабляя ритма. Также в военном режиме работали все военные и гражданские объекты. Также работая выбивались люди из сил. Такая же была голодуха. Также каждый день в 6 утра из репродукторов на площадях, а у кого радио было и дома, начинался словами известного на весь мир диктора Левитана. Внимание, говорит... — Москва! — и лилась душераздирающая песня. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Песня скоро прекратилась, а тяжелая жизнь осталась. И эшелоны, катившиеся раньше на запад, на кровавую войну с Германией, покатили в обратную сторону, на восток. Готовилась война с Японией, а люди продолжили гибнуть от заминированных полей, от широкомасштабного мародерства, Порожденного войной В лесах Закарпатья засели недобитые банды эсэсовцев и бендеровцев, по всему союзу гуляла малолетняя шпана, которую надо было укротить и обезвредить. У населения с полей сражения осталось очень много огнестрельного оружия. Война кончилась, но война продолжалась. Официальный конец войны ничем не облегчил жизни бездоленных сирот, вдов и матерей, потерявших своих кормильцев. На фоне счастливчиков непонятно, урона от войны, душевные муки были еще сильнее. Психика у людей не выдерживала. Глядя на своих сыновей, которые по своему детскому возрасту не понимали всей сущности беды, которую принесла их семье война, Маришка все чаще и чаще плакала. Дети быстрее забывают боль и приспосабливаются к любым условиям жизни. «Маришка видела несправедливость на работе, хотя утверждалось, что по закону все равны». Нет, не равны. Кому война, кому мать родна. Работая на хлебзаводе, на подкате вагонеток с дровами для печей, которые круглые сутки не переставая топились, она видела, как уходили мешки с хлебом налево. Как с вагонов разгружалась мука, и тоже мешки уплывали в сторону. Ведь хлебзавод, поставщик сухарей на фронт, охранялся так, что мыши проскочить было негде. Кругом автоматчики. Сколько пересадили за решетку народу за украденный с голодухи кусок хлеба. За булку хлеба пять лет тюрьмы. Многое видела она, знала, а знающих либо высоко поднимают, либо с землей равняют. Огромные штабеля метровых поленьев и чурок немо высились во дворе завода, призывая молчать и работников. Кто-то молчал кто-то нет. И как-то ночью вдруг заполыхал пожар внутри цеха на складе дров. А за забором патронный цех. Не открой кран цистерны с водой, высунувшейся над дровами. Быть большой беде. Взлетит все на воздух. Уже обожженная дотянулась Маришка до крана. Открыла. Но сама оказалась подрухнувшим штабелем дров. Патронный цех остался невредим, как и штабель дров, залитый водой. Сгорел хлебный цех и люди, отдыхавшие тут же на часок-другой. Говорят, что скрыть следы преступлений умеют лучше всего вода и огонь. Точно. Десятки обожженных и сгоревших людей не смогли помочь следствию. Огонь и вода скрыли следы преступления. Может, и смогла бы помочь следствию Маришка, да в недолгий срок ее жизни, отпущенной после трагедии, она была без сознания. И лишь в редкие минутные проблески сознания Сквозь боль она в первую очередь справлялась о детях, и больше о младшеньком. «Божечка, помоги ему, ведь ян же такой малый еще». Она наглухо забыла русскую речь и, впадая в беспамятство, выкрикивала по-белорусски свои суждения по поводу пожара на хлебзаводе. Дежуривший в ее палате следователь, как ни напрягался, ничего не смог понять. Он поощрительно поглаживал по плечу шестилетнего Тольку, который ждал обеда. «Мамка, все равно исть не будет». И часто тормошил его. «Ну, переведи, дружок, что она сказала?» Только вслушивался в бредовую речь матери, широко открытыми глазами смотрел на следователя, который не выдерживал его взгляда и лез в карман за конфеткой. Получив конфетку, пацан долго разворачивал ее и заключал. «Муки и хлеба много там воровали, морды какие-то». «Ну, Толя, яснее, не надо, кто?» «Она не говорит. Может, потом скажет. Может, и я потом скажу». Загадочно отвечал пацан, откровенно поглядывая на карман сыщика. Вовка сколько и на контакт с сыщиком не шли. Забегали редко, мотаясь по базарам со шпаной, добывая себе кормежку, как могли. В начале июня, когда цветала черемуха, Маришки не стало. Проснувшись поздно утром, только, как обычно, не обнаружил дома своих старших братьев, как и не обнаружил ничего съестного на столе и в чугунках. Взъерошенный и неумытый он долго плелся к госпиталю, к матери. По пути гонял чужих собак и кошек. От более яростных собак приходилось обходить по более дальним дорогам. Видеть что-то незнакомое, на что тоже уходило немало времени... Да и мало ли каких дел может быть в такой длинной дороге у шестилетнего любопытного пацана. Перед входом в палату его встретила пожилая медсестра и сказала, что к матери пока нельзя. Не пряча от него глаза, повела в какую-то подсобку, зашептав. «Пойдем-ка, я накормлю тебя, двойную порцию каши дам, хочешь?» «Конечно, вот если маслицам полить, здорово был бы!» Шепеля он без передних зубов. «Полью, полью, милый, я, — Вверх не ходи! «Сегодня главный врач сердитый увидит, уши надерет и пообедать не даст. А маму, может, вечером сегодня, может, завтра утром привезут домой. Так что сейчас покушаешь и иди домой, братьям скажи, старшему, чтоб пришел, хорошо? А я тебе хлебца на завтра дам, чтоб ты зря сюда не ходил». И медсестра вытащила два хороших пласта белого хлеба. «Ух ты, отсевной, белый, как в праздник!» Восторгался пацан и усердно работал ложкой. Сестра закашлялась и вышла в коридор. Пообедав, он сунул хлеб за пазуху и размышляя, где же он найдет старших братьев, побрел назад. Братьев он не нашел и домой попал поздно вечером и удивился. У их двора была привязана лошадь с телегой, во дворе были какие-то люди. Некоторых он знал, они работали на хлебзаводе вместе с матерью. Только смело зашел в избу, и первое, что он увидел, на столе лежало два кирпича хлеба. «У меня тоже есть», — радостно заявил он, — «отсевной белый». «А тут черный И, доставая из-за пазухи общипанные пласты хлеба, осекся, увидев на лавке лежащую мать с острянным лицом. «А чего она такая неживая?» Вдруг скривился он, и мухи по ней ползают. Заревел пацан и выскочил на улицу. Из избы неслись рыдания женщин. Ночевать дома только побоялся и забрался на сеновал к бабке Лосоконихе. Туда же пришли братья, объявив, что будут охранять только. Выспавшись, ребятишки вернулись домой, и тут обнаружилось, что из орешнего родня пришла. Тетка Мавра, узнав о беде. Вечером поздно сообщили: спасибо людям. Так сразу и наладилась к вам пеши. Вот орешка в кедровах принесла, да пяток яичек. Актерин то не удалось разыскать. Далеко в лесосеке на тракторе работает. Ох, жалковать-то будет! Любила она Маришку. Господи, как же теперь будет-то! Жить будем, повторяя материны слова, сурово заявил Вовка. Да-да, горестно качал головой Мавра, а дядя ваш старший Николай и брательник с родной грешуха так и не вернулись, остались с отцом вашим в чужой земле. В обед на той же лошади и той же телеге привезли гроб. Хромой мужик распоряжался похоронами. Усадил ребятишек на телегу и рассказывал бабам, что кому делать. Володька заортачился, на телегу не сел и, одев синюю отцовскую косоворотку, которая ему чуть не допят, подпоясался ремешком и молча шел держась за телегу. На вопрос тетки Мавры, зачем он надел рубаху отца, он вразумительно ответил. «Пусть мамка думает, что ей и папа» провожает». Бабы молча кивали головами. На кладбище только пришлось вытаскивать из могилы, куда он спрыгнул, ревел и не соглашался, чтобы засыпали гроб с матерью и землей. Когда закончилось погребение, обессиленных пацанов усадили на телегу, чтобы отвезти домой. К ребятишкам подошел следователь и, протягивая им по конфетке, тихо спросил. «Сказала вам что-нибудь перед смертью, мама?» Старшие отрицательно качнули головами, а только ощерился, как маленький зверек, и завизжал. «Сказала мне, да тебе не скажу! Пожалел тогда конфетку, а я ее мамке хотел дать! Может, она жива была бы! А теперь твои конфеты не нужны!» Сыщик смутился, а бабы участливо посоветовали ему. «Не вовремя вы, оставьте детей в покое». «Да-да, извините». И он пошел в сторону. Ребятишки тихо сидели на телеге, изредка всхлипывая, плакать уже не было сил. Они безучастно ждали и смотрели, как бабы и хромой мужик доравнивали бугорок над могилой. Укрепляли крест. Из-за кустов и соседних могил показалась кучка людей с обилием цветов подснежников и черемуховых веток. «Мараишка! Мараишка!» — твердила одна женщина, и пацаны признали в ней старуху Мингу с большой охапкой черемухи. Была здесь и Айса, и еще какие-то женщины-калмычки. «Хорошая, хорошая Мараишка! О, ях-ях!» Заохали, запричитали старухи, положили цветы рядом с могилой и, присев на корточки, приложили сложенные лодочкой руки к колбу. Что-то тихонько жалостливо запятое, Пели. Все присутствующие торопели внимательно смотрели на них. Вот ведь как, не христя цветов догадались нарвать. Они что, знали Маришку? Они у нас за огородом живут, мамка их иногда супом угощала, от милиции спасала. Хмуро ответил Вовка. «Идешь, люди помнят добро», — заключил хромой мужик. Халмычки очень обрадовались, когда их цветы рассыпали по бугорку могилы. — Сипаси, сипаси, ханженов, Ханжина, морайшка. Низко кланялись они могиле. — Погодите, не уходите, — сказал им хромой мужик и засунул руку в сумку, привязанную к передку телеги, достал полкирпича хлеба. — Лад, помяните покойную Маришку. — Не надо, не надо, — замахали руками старухи, прикладывая руки к колбу и сердцу. — Они не побираться пришли!» — рассерженно сказал Вовка. «Они уважают мамку!» «Стойте, стойте!» — замахал руками хромой. Он отломил кусочек хлеба от куска, сунул его в рот и, перекрестившись, поклонился могиле. Старухи догадались, что от них хотят. Они также отламывали кусочки хлеба, клали в рот, приставляли руки к колбу, уклонились в могиле шепча «Сэн, сэн, мараишка!» и отходили в сторону. Оставшийся кусок хлеба хромой молча просто сунул в карман старухи. Жаркое солнце, тряская дорога, смерть и похороны матери в конец обессилили пацанов, и они и сонно сидели на телеге, прижавшись друг к другу. Тетка Мавра, прижав их головы к себе, молча обливалась слезами. Подъехав к избе, хромой мужик завел лошадь с телегой под тень черемухи и тихонько сказал «Посиди так, пусть поспят, успокоятся». «Поминать-то нечем», — удрученно сказала Мавра. — Ничего, — успокоил ее мужик. — Одну булку хлеба разрежем. Сколько тут? Человек десять будет, а вторую булку ребятишкам оставим. до себе ломать в дорогу возьмешь. Детьми -то — Че с детьми-то делать? — качала головой Мавра. — Туда к нам в орешное, взять. Голодно тоже, лишнего грамма хлеба нет. Картошка в прошлом году не родила, а ныне вон. Огороды толком не посадили, семян нет. — Попробую что-то через правком завода придумать. Хотя, честно тебе скажу, вот эти две булки хлеба с горем пополам добыл. Сгорело все начисто, и семей попавших в беду много. Просто не знаю. Дед дома переполнены, да и там кормяшки нужны нет. Что придумать? Горевал и мужик. А «Ничего придумывать не надо. Дома будем жить. Папку с войны ждать», — привстал Вовка, потирая глаза. «Вон сколько солдат уже вернулись. Да и из нашего госпиталя многие разъезжаются. И наш папка тоже раненый был. Говорил же дядя Ваня, который воевал с ним. Вылечиться и Приедет! Мамка-то все ждала его и нам приказала. А то вернется, а нас нету. Где искать-то будет? Опешившие взрослые молча поддакивали ему, горестно качая головами: Да если так, то ладно было бы. Первые дни после похорон соседи заглядывали к ребятишкам, приносили то чашку супа, то 3-4 картошины. Калмыцкие старухи, у которых в землянке были и другие женщины с детьми, снова наладили изготовление корзин видя ребятишек во дворе, они дружно кричали их и звали к себе Вовика, Колика, Толика, приходите сюда, есть, есть и угощали лепешками из соранок испечёнными на камнях костра. Трудолюбивые старухи весь световой день бродили по болоту, лесам и полям, выискивая пищу. Выкапывали на полях остатки мерзлой картошки. Пошла весной черемша, выискивались крахмалистые клубни и ранней соранки. Пошел ищевель. Немыслимого, темного цвета лепешки из саранок, мерзлой картошки и разной съедобной зелени выглядели экзотической пищей, испеченной на камнях. Это надо уметь. Угощали калмыцким наваристым чаем жамбой из разных душистых трав. Иногда варили душистый махан, мясной бульон из требухи или овечьих голов. Тогда по округе разносились аппетитные до одери запахи. Местные бабы завистливо поглядывали в сторону болота, плевались и судачили. Смотри, что из дохлятины варят, а как вкусно пахнет. Сглатывали они слюни. а Главное, живые, ни черта с ними не делается. А вон и Маришкина, ребята у них ошиваются, тоже едят с ними ничего. А наш чуть Че они так съели? Дрисня, рвота. А вон Рябков, пацан, чего-то наелся и богу душу отдал. Вот-вот, душу, шамкала бабка лосокониха. «Сначала душу калмыцкой пищи надо сготовить, Тадена на пользу пойдет. Вот к нам старшие пацаны приходят, Сусликов и сурков ловят по полям. А шкурят, шкурку сдадут, А тушку на костре подпалят и в котел. А суслики да сурки зернышки грызут, Хлебные звери. От тебе, Махан, варится, с ума сойдешь, Будто из быка только что забитого». «Тьфу ты!» Плевались бабы. Да крыс скоро дойдет. Встречая Маришкиных ребятишек, бабы с отвращением смотрели на них. Не ходите к нашим ребятишкам, дохлятину да но Не слушайте их мальцы, заступалась бабка высокониха. Принимает ваше нутро их у пищу, ешьте. Это от зависти они говорят. Их это пацаны при матерях растут, а вам хоть как вырасти надо. А вырастите, в ресторанах обедать будете. Вон, я слепо вижу, но вижу, как. «Вся ребятня и калмыцкая и наша босиком шлепает. обувки-то нет, ясно дело. А к чему я? А, -а, а Вон, у калмычонков и у маришкиных деток столько цыпок на ногах нету, как у ваших, а у ваших все ноги и руки в корыстах расчесаны. «А верно эти бабы, вот то ни у кого нет, а у тех и подавно. Они поди не знают, что оно есть на свете». Эй, только поди сюда. Ага, к маньке играть ходить не разрешаешь, а теперь иди сюда. Настороженно огрызнулся пацан, но ближе все-таки подошел. Надержался на расстоянии. Бабы внимательно разглядывали тыльные стороны его рук и ступни ног. Конечно, руки и ноги были достаточно грязные, как и полагается, у настоящего пацана, но трещины корост не было. Так кое-где царапины, ведь носило его где нужно и не нужно. А между пальцами не чешется? его соседка, живущая через дорогу. Это твоя Манька, пусть что нет чесотка и болячки на губах, выпалил пацан. Я сам к ней ходить не буду. И засунув руки в карманы штанишек на одной лямке, он повернулся и пошел к своему двору. Ах ты сучонок! — задохнулась от злости Маньки на мать. И ж говнюк! Ладно, ти пацан пацан толмил тебя, выдал семейные секреты. Смеялись бабы. Если хочешь быстро вылечить Маньку, иди к «Спроси, чем они мажут руки и ноги, пацанам, «Маришкинам тоже, видать, мажет. «А так, я слышала вроде с жиром». Фу ты!» — сплюнула Дуська и с навернувшимися слезами на глазах закричала. «Сдохну! Крысятину и дохлятину жрать не буду!» «Дора ты, Дуська! Вон как у нас у русских! Жить ведь надо! Выжить!» «А я вот пойду к калмычкам, махан попробуем». И бабка лысокониха поковыляла к болоту за моришки на откуда ветерок тянул варившимся мясным бульоном. А бабы, глядя вслед, старухи стали вспоминать, что у калмыков тоже можно кое-чему поучиться. Ведь ничего у них нет, а поди ж живут. Вон и по болоту шастают, как у себя дома. Режут там осоку, лазу для корзинок, собирают клюкву, травы разные, до да черемшу. Додумались, на ноги Сплести лыжи решетки, Хотя тоже вначале и засасывала в трясину. А наши дуролома попрут по болоту, Или пан, или пропал. А вон лепешки с картошки до саранок. Оказывается, не ленись, главное, живой будешь. А ты, на Маришкиных пацанов зря кричишь, что дохлятина жрут. Тебе завидно, что их калмыцким маханом угощают. А махан-то из чего? У Шелихи. Бык овцу запорол, кишки выпустил. Ладно. Овечка кровью за ночь и стекла. Дохла она? Нет. Шелиха освежевала с помощью калмычек, Тушу и шкуру забрала себе. Три дорого потом мясо продавала. Я б купила, да Денег не было, а требуху голову и ноги калмыкам отдала. Все бегом на речку, кишки прополоскали, выскоблили, мелко нарезали и в котел. Голову ноги осмолили, выскоблили до желта и тоже в котел. Вот откуда маханы вкусно тянет, аж слюнь текут. Специально ходил на речку берегу полоскать, хотя она чистая была, наблюдал за ними. А у нас руки в жопе. Жрать хотим, а пошевелиться не никуда там, кишки обрабатывать. Обляемся, обворотимся, на форс держим, из графьяв мы. А суслики-сурки, да они чище свиньи много раз. Свинья любую падаль жрет во всяком говне роется. суслик-зёрнышки, травку, да решки только ест. Чистюля, фу! Может, и ты на сусликов перешла? Подозрительно отодвинулась от собеседницы Дуська. Перейти не перешла, а мой Генка их ловец, голода не сдохнет. Хрен я теперь требуху выброшу собакам, а чай их не калмыцкий от любой простуды годен. Так любой жир, застывший или топленый, есть не будешь рвотно. А в калмыцком чае с разными травами, солью и молоком, даже вкусно. Сама пробовала. У них! Хором почти вскрыли. Крикнули бабы. Да нет, дома сама варила целую неделю. Генку выхаживала. Помнишь, весной чуть не утонул в ледоход. Я за рецептом калмыком ходила. Таком, чтоб вы, бляди, не узнали. Это ведь заплете, засудите. А ты, клавка, сучка, порядочная. Знала ведь против простуды средства. А не сказала мне: насупилась на соседку Дуська. Зимой Манька с Витькой целый месяц пластом лежали. Думала уж не подыму их. Неблагодарна это, Евдоки. «Не зря люди говорят. А кто твоих ребятишек мазью на ночь натирал? Ты в ночную, а я к тебе. Все ты нос воротил от этой мази. А ты чем их лечила? Одним поглаживанием да Так знай, чаем я их не поила. это верно. Выгнала бы ты меня. А вот сурчиным жиром и еще там чем-то натирала. И поднялись твои ребятишки!» Ты с урчином задохнулась, дуська. Да-да, знай. о -хо -хо -хо -хо. затряслись смехи бабы. Вот тебе и на, вот тебе и калмыки. А вон у засохиных, корову совсем прирезать собирались. Вымя раздола, не притронуться. Арав, ребятишек, одно спасение было молоко. Все испробовали, не помогает. Корова тащает, ничего не ест. Случайно калмычки проходили мимо или побирались. Услышали рев коровы. Ну и предложили свои услуги. По-русски не имея, а за два дня вылечили корову. Ты бы догадалась, теплую овчину с мазью новыми коровье положить? Нет, куда и там. Они догадались. А бедные поначалу, как привезли их. Ужас просто. Пустые избы и сарай забивались и замерзали там. А какие выжили весной, выползли. черные как тени. Уж в пустых избах и на отшибах не жили, как не загоняли их туда-обратно. К людям ближе пришли. Вон меня под забором два раза шалаши ставили. Каждый раз то старуха мертвая оставалась после их ухода, то дитя малые, Кормни В живых, чем могла шлуху картофельную сырьем ели, сейчас он немного обжились и растолкали их по разным местам, а то поставит к забору несколько палаток накидают сверху травы веток и живут, а дожди-то все равно мочат, отче там за шалаш. Так себе солнце тень дает, да и только. А потом ведь и мы перестали им разрешать жить у своих заборов, гнали просто-напросто, боялись, что холеру какую-нибудь от них подцепим, да и мертвых у своих дворов никто не хотел видеть. Хранить-то у них сил не было, еле двигались. Ничего, выжили, разбрелись кто куда, хотя помирает их еще много. А наши не помирают, заспорили бабы. Помирают, слов нет, но не так. Мы дома, не забывай этого. У них ни кола, ни двора. Пожалела, а про своих сирот забыла? Может, из-за них наших мужиков поубивала? Эээ, -э -э, если дура, так дура. Где наши мужики погибли? Под Москвой, то-то. А -то. Мы снят куда? из-под Сталинграда. Москва вон где. Сталинград чуть не на юге. Тысячи километров между ними. Вон, Пискарихин васька под Сталинградом воевал. Живой остался. Хоть и дергает его. Контозил сильно. Спрашиваем мы его про калмыков. Глаза он их там не видел. Тут что то накрутили. Напутали. Может, какой и был подлец у них. Недаром ведь говорят, в каждом народе есть курва и злодей. У нас сколько подлецов. Что тебе Теперь стариков и детей за решетку садить за них. Нет, бабы, тут что-то не то. Говорят уже и мужиков калмыцких видели, своих разыскивают. Все в медалях говорят, вот те и калмыки. А на пацанаты доска зря накричала. Чем не накормят его калмычки, жив ведь? Правду говорит лосакониха, от зависти зубами ляскаем. Мы им ничем не помогаем. Работа проклятая, свои ребятишки самим жрать нечего. Они глядишь и приглядят еще за ним. Он ведь еще сопливый, все один до да один. Старшие братья-то он все где-то болтаются, не глядят за ним. Да че уж. Лиха таить, старших сколь уж Раз на базарах ловили, как бы В колонии не загремели Связались со взрослым жильем Вот тей и командуют ими ох ха горе-то горе Без хозяина дом-сирота Точно говорят Сама сколь раз видела, как стемнеет какие-то большие парни к ним в избу заходят, несут что-то. Уж генки своему уши сколь раз драла, чтоб к ним близко не подходил. Жулье оно есть жульё. собьют с понтолы ребятишек, а в колонию попадут. Ах, это все.